Глава 4. Алла Абельгнец. Ночь я провёл спокойно. 5 часов сна мне было вполне достаточно, чтобы силы и ясности мысли хватило и на занятия, и на последующую дуэль. Поэтому в академию я прибыл в прекрасном расположении духа, предвкушая новые знакомства. Мика, следовавшая за мной, оставаясь вне пределов видимости, также прошла на территорию комплекса, не последовав за мной, лишь в лекционное здание. Пару дней назад я всё-таки настроил свой браслет нужным образом, и теперь не только горничные могли отслеживать меня, но и я их. Вообще со стороны неизвестного мастера было не очень удачной идеей исполнить управляющие браслеты в том же стиле, что и у нас дома. Да, они обладают серьёзной защитой, и если бы один из них не был настроен на меня, то ничего бы не получилось. А так мне лишь потребовалось порядка 6 часов для внесения изменений в структуру браслета, изученную мною за последние годы чуть ли не наизусть. Кстати, присутствие одной из моих горничных на территории академии наводило на некоторые интересные мысли. А именно, говорила почти прямым текстом о том, что местной службе безопасности известно о её пребывании и никакие вопросы по этому поводу не возникают. Конечно, я могу ошибаться, и Мика находится здесь скрытно или под какой-то легендой, но первое мое предположение куда более вероятно. Это знание открывало интересные перспективы. Еще бы добыть у службы безопасности Академии список всех моих опекающих, но подобное уже из разряда невероятного. Сидевший мужчина в чёрной форме с нашивками младшего наставника на рукаве спросил моё имя и, услышав его, сообщил, что мне необходимо пройти в первый лекторий. Полукруглое помещение было заполнено рядами стульев, поднимающихся амфитеатром от небольшой полукруглой арены, на которой размещались кафедра и большой стол, служащий площадкой для иллюзий. Криса и Крис я в зале не увидел и поэтому уселся на первый попавшийся стул. В одиночестве я пробыл недолго, Многие из пребывающих людей подходили ко мне познакомиться. Некоторые, преимущественно девушки, спрашивали разрешения сесть рядом, в ответ на что я вежливо предлагал устраиваться на рядах выше и ниже и просил сохранить свободные места для моих друзей. К тому моменту, когда прибыли Дженова, я сидел в компании из полутора дюжин человек и почти непрерывно отвечал на вопросы. Оказывается, знакомства и общения, которых я так жаждал, временами бывает крайне утомительным. Всё её большая часть моего окружения быстро переключилась на Криса, а несколько парней, затесавшихся среди стояйки девушек, принялись говорить комплименты Кристине. Я был оставлен в относительном спокойствии. Полдесятка прилесных созданий меня практически не напрягали. У меня даже вновь появилось уже становящееся привычным желание физического контакта с ними. Впрочем, боролся я с ним довольно успешно и даже пополнил свой список причин возникновения подобных желаний. хотя окончательного понимания сути явления так и не достиг. Вскоре появилась пожилая женщина со знаками старшего наставника и попросила тишины. После того, как её требование было удовлетворено, она рассказала нам о целях и задачах академии, истории её возникновения и озвучила свод правил, которые мы все должны выполнять. Учитывая, что выдаваемая нам информация и так содержалась в обязательных к изучению буклетах, Я попросил Диану предупредить меня, когда произойдёт что-то интересное, а сам погрузился в проработку очередного следящего заклятия. К тому моменту, когда моё внимание снова вернулось к окружающему миру, я успел сделать не то чтобы много, но и не мало. Судя по изменившемуся положению теней, вещала наставница не как не менее часа. Наконец, закончив эту, видимо, обязательную лекцию, она перешла к объявлению состава групп. Называемые ею курсанты вставали, чтобы их можно было узнать. После того, как представление закончилось, наставница порекомендовала нам всем познакомиться поближе и объявила большой перерыв, сообщив, что на сегодня запланированы всего две лекции, и начнутся они только через час в этом же лектории. Лекции должны читать сразу целому потоку, то есть почти сотне человек. А вот практические занятия у каждой группы, состоящей из пяти курсантов, будут проходить отдельно. В нашу группу, кроме меня и Динова, вошли худой парень, выглядевший явно старше максимально допустимых для поступления 18 лет, который представился Стефаном, и невысокая крепкая девушка по имени Марта, ровесница Кристофера. Мы разговорились о причинах поступления в академию и планах на жизнь по её окончанию. Крис грезил военной карьерой, что, впрочем, было вполне ожидаемо. Я сообщила о своих планах, как следует отдохнуть от дома. Чем вызвал понимающие улыбки парней и тихий вздох Марты. Кристина, оказывается, собиралась найти своего будущего мужа, что при таком выборе симпатичных юношей должно было стать лёгкой задачей. Хотя, по-моему, она просто так шутила. Марта сослалась на сложные отношения в семье, о которых она не хотела бы говорить. А вот Стефан всех удивил, сказав, что он решил стать пацифистом и именно поэтому будет здесь учиться. А каким образом связан пацифизм и желание получить диплом лучшей офицерской школы, поинтересовалась Кристина. Видите ли, прекрасная дама, в чём дело? Стефан почесал небритый подбородок. Здесь у нас учебное заведение, а насколько я знаю, в учебном заведении обычно не убивают. Что с точки зрения пацифизма говорит о явном преимуществе места, в котором мы находимся, перед большинством других? Но ведь по окончании академии ты получишь офицерское звание. И возможно, после тебя придётся убивать. Что ты на это скажешь? Вступил в разговор Крис. Ой, до получения звания ещё 4 года. Может быть, я к тому времени придумаю ещё какой-нибудь способ остаться пацифистом. А тебе не кажется, что в большинстве прочих учебных заведений было бы гораздо проще? Во мне проснулся интерес. Хм, нет. Нет. Нет. У меня был не очень большой выбор учебных заведений, так что придётся учиться быть пацифистом здесь. «А как ты будешь сражаться на практических занятиях? Мы ведь все-таки группа. Или ты надеешься выехать за наш счет?» Кристофер нехорошо прищурился, глядя на Штефана в упор. «Хоу, никаких проблем», — ответил тот. «Я практикую пацифизм только в отношении себя. Бить других он мне совершенно не мешает». «А-а-а!» — только и смог сказать в ответ Крис. Однако спокойно пообщаться нам дали недолго. Вскоре девушки вновь обступили меня и Кристофера, засыпая бесконечными вопросами. Штефана они по какой-то непонятной причине игнорировали. Я получил несколько приглашений заходить в гости, на все ответил с согласием, не забыв уточнить, что совершенно не представляю, когда у меня выдастся свободное время, и с радостью встретил появление очередного наставника, означающего начало лекций. Лу Мелисандо Факаш. Младшая наставница. К началу дуэли Мелисанда едва не опоздала. Посмотреть на зрелище собралось человек 200, и пока она протолкалась к наблюдательным местам первого ряда, где для неё берегло место Кристина, Абель и его противник уже выходили на площадку малого полигона. Мелли не сомневалась в победе молодого гнетца, но хотела видеть, как именно он выиграет. Вот наставник, выполняющий роль судьи, подал сигнал к началу поединка. Противники медленно сошлись в центре полигона. Несколько взмахов серпами, они пробуют защиту друг друга. Мелли показала, что она слышит звон стали, хотя из-за гомона толпы и потрескивания щита над полигоном это было невозможно. Добрый день, раздалось почти на духом Мелисанды. Вы позволите постоять рядом с вами? Пожалуйста, отмахнулась она, даже не оглядываясь. Интересный поединок. Если я не ошибаюсь, молодые люди сражаются из-за вас? А вам-то какое дело и вообще, кто вы такой? Мелли развернулась и посмотрела снизу вверх на стоящего рядом с ней мужчину. Высокий голубоглазый блондин, возраст которого колебался где-то между тридцатью и пятьюдесятью. Оделся он явно не по летней погоде, царившей на улице, в светло-серый свитер и такого же цвета плотные брюки. Мужчина смотрел сверху вниз на Мелисанду и улыбался. «О, простите меня, где я потерял свои манеры? Меня зовут Ингви Гнешек». Его тон не оставлял сомнения: мужчина веселился. Мелисанда почувствовала, как кровь отливает от её щёк. Она раньше никогда не встречалась с этим человеком, но как и любой наставник академии, слышала о нём. Ингвиг Гнешек, прозванный охотничьим соколом Селиана, был, наверное, самым известным из директоров службы безопасности в империи. Летняя столица, в отличие от большинства городов, Имело целых две организации, заботящихся о спокойствии граждан. Служба безопасности летнего дворца занималась не только охраной дворцового комплекса и территорий, принадлежащих императорской семье, но и участвовала в расследовании любых преступлений, вовлекающих членов дома Весов. Она же предоставляла наёмную охрану купцам. Служба безопасности Селиано, называемая иногда Службой безопасности Академии, занималась обеспечением правопорядка в остальной части города и его окрестностях. Именно данная организация, подчинявшаяся непосредственно правителю этих земель Ли Редфорду Каласу, отвечала за расследование и предотвращение преступлений, не затрагивающих дворец непосредственно. Она же являлась одновременно службой охраны, разведки и контрразведки клана Калас. Вот ее и возглавлял Ингви Гнешек. Потому сейчас Мелли лихорадочно пыталась понять, какой же из её грешков оказался настолько серьёзным, что вынудил такого человека искать личной встречи с ней. Во все мысли подавляла паника. Простите, я вас не узнала. Мелисанда усилием воли заставила голос не дрожать. А можно поинтересоваться, чем я привлекла внимание могущественного сокола? Ну, если быть совсем честным, то я здесь не совсем из-за вас, Мелисанда. Гнешек бросил очередной взгляд в сторону арены и снова повернулся к девушке. Вот пришёл посмотреть схватку, а потом не смог удержаться от знакомства с девушкой, ставшей причиной первой дуэли Нового года. За последние 50 лет учебный год ни разу не начинался дуэлью, а из-за женщины и того дольше. Впрочем, должен признать, вы этого стоите. Будь на месте блондинки кто-то другой, Мелисанда, возможно, порадовалась бы комплименту, но Сокол был настолько опасной и нервирующей фигурой, что ничего, кроме облегчения, девушка не испытала. Она была настолько счастлива, что не её прегрешения стали причиной визита, что на несколько секунд словно выпала из реальности. Да что он делает? Выкрик Кристофера заставил Мелисанду прийти в себя и посмотреть на арену. Абель отступал под ударами противника, Вы считаете, он должен действовать иначе? мягко поинтересовался Сокол. Да он должен был разделаться с этим хлыщом ещё в самом начале, у того же и два вторая ступень. Кристофер бросил возмущённый взгляд на мужчину. А какая у вашего друга? Надеюсь, вы позволите проявить любопытство. Гнешек был само олицетворение светскости. Не знаю, буркнул остывающий Крис. Но он гнец и учился боевым искусствам у лучших, как и я. "Не у всех, да, родинаков", покачал головой Сокол. "Насколько мне известно, ваш друг владеет искусством боя на уровне первой ступени". "Что?" Мелли резко повернулась к Гнешику. "Какого демона он тогда стал сражаться? Мне докладывали, что из-за женщины, разве и не так?" Но Мелисанда не знала, что сказать. "А вот, похоже, и конец", сказал Сокол, в отличие от остальных, не упускавший арену полигона из вида. Милли резко повернулась и увидела, что противники лежат один на другом. Было абсолютно непонятно, кто выиграл и что с ними. Девушка бросилась ко входу на полигон, рассталкивая людей. Сокол сказал ещё что-то, но Милисанда его уже не слышала. Ла, Абельгнец. Я никогда не думал, что дуэль может быть зрелищем, собирающим такое количество зрителей. Практически десятую часть всех учащихся в академии. И это, учитывая, что мы были никому не известными курсантами-новичками, к тому же не сообщавшими широкой общественности ни о месте, ни о времени поединка, но слухи и без нашего участия разошлись достаточно быстро, и зрительские места малого полигона оказались переполнены. Множество людей стояло, так как сидений не хватало. Моя группа тоже была там, прияв в полном составе поддержать меня. Штефан и Марта о дуэли не знали, но их просветила Кристина, предложившая посидеть после боя всем вместе где-нибудь в парке. Всю дорогу до полигона девушки рассуждали о том, как романтично дуэли из-за женщины. На то, что сражаться мы будем из-за хамства мальчишки Ло, а вовсе не из-за какой-то вины Мелли, они совершенно не обращали внимания. С их точки зрения, мало того, что в дуэли была виновата женщина, так это ещё и почему-то было восхитительно. Кристофер и Стефан молчали, явно не находя изъянов в подобной странной логике, так что я тоже не стал высказываться, надеясь разобраться позже. Судья, которым по правилам Академии был назначен один из старших наставников, объявил начало поединка. Боевые серпы легли мне в руки, удлинённые рукояти в локоть длиной и хищный стальной изгиб, покрытый тусклыми рунами. По правилам поединка вложенные в оружие заклятия, как и прочая неврождённая магия не используются. Джана, ты готова? Я всегда готова. Это ты то отвлёкся, то спишь, то ещё чего-нибудь. Сейчас я не сплю и не отвлёкся. Мы должны убить его аккуратно, чтобы никто не заподозрил о твоём существовании. Да, такой бой будет приятным вызовом моим способностям. Я ощутил её улыбку. Я не имею ничего против него лично. Но если я не хочу устраивать дуэли за каждое слово, то должен донести до окружающих рискованность подобной наглости, а с моим умением сражаться есть только один способ. Ты оправдываешься или объясняешь мотивы своих поступков? Диана едва слышно хмыкнула, несмотря на то, что это не было звуком. Наверное, и то, и другое. Возможно, мне хочется выговориться, а рассказывать такое посторонним по меньшей мере глупо. Ну, тогда я, как всегда, к твоим услугам, хотя и не понимаю твоих метаний. Я просто никогда не убивал. Я тоже, но не вижу в этом ничего особенного. Лучше двигайся давай, а то, когда ты треплешься, твоя медлительность может поразить даже черепаху. Я отвлекся от беседы с Дианой и вернулся к своему противнику. Несмотря на кажущуюся длительность ворчания моего альтер-эго, за прошедшее время враг успел сделать всего пару шагов навстречу. Мы сошлись в центре полигона, внимательно изучая друг друга. Наши оружие скрестилось первый раз, потом снова и снова. Мы сталкивали клинки серпов, пробуя защиту друг друга. Две неумехи, которым всё ещё нужны подобные действия для оценки чужого искусства. Наше топтание могло показаться схваткой воинов только какому-нибудь простолюдину. В глазах настоящего мастера оно походило скорее на танцы бегемотов. Уж я-то знаю, Видел достаточное количество мастеров, начиная с деда и заканчивая Дианой. Мы шехтавали, кружась по каменной площадке диаметром метров 30. Удар следовал за ударом, атака за отскоком. Противник явно превосходил меня в искусстве боя, хоть и не намного. Так какого демона он осторожничает? Может, его пугает репутация фамилии Гнец или мои слишком плавные для начинающего движения? Последнее пришлось освоить, чтобы не мешать Диане перехватывать контроль над телом, и оно уже давно стало привычкой. Но если сражающийся со мной мальчишка и дальше будет так осторожничать, то минут через пятнадцать весь план полетит на смарку. Он ведь не лагнец, способный махать серпами в подобном, не особо быстром темпе, часами. Юноша, имя которого я так и не запомнил, видимо, понял, что начинает выдыхаться. Его лицо приняло отчаянное выражение «нец». И он провёл серию быстрых атак, а затем ещё одну. Пару раз я избежал лезвия серпов только благодаря Гиане. Мой левый рукав оказался распорван почти от плеча до локтя. Судья подал сигнал. "Крови нет", крикнул я. Меньше всего мне хотелось закончить схватку сейчас, в шаге от финала. Судья внимательно посмотрел на мою руку и дал сигнал продолжать. Выражение лица моего противника сменилось с удивлённого на высокомерное. До него, похоже, наконец дошло, что происходящее не ловушка, и моё умение действительно невелико. Рисунок боя поменялся на тот, который был нужен мне. Противник гонял меня по полю, не достав первыми атаками, он тем не менее расслабился, увидев с каким трудом я избежал их. На самом деле, в том, что первая кровь ещё не пролилась, была исключительно заслуга Дианы. Мальчишка загонял меня в угол, предвкушая скорую победу. Время пришло. Мой взгляд впился в то место, куда должен был вонзиться клинок серпа, а Теллер рванулась к противнику. Лезвия его оружия летели мне навстречу, когда я споткнулся ногой о какой-то крохотный каменный выступ и вместо атаки начал просто падать. Точно нацеленный удар стал судорожным взмахом рук в нелепой и бесполезной попытке удержать равновесие. Мы были слишком близко друг к другу. Парень не успел ни отскочить, ни изменить траекторию своего оружия. Серп вошёл в его грудную клетку и, зацепившись за ребро, потянул следом за моим падающим телом. Сила тяжести заставила противника нанизаться на стальной изгиб, распоровшее ему лёгкое и вонзившееся в сердце. Надеюсь, это выглядело действительно так неуклюже, как мы и планировали. Меня колотило дрожь. «Страх, который я испытал в начале падения, только сейчас стал доходить до моего сознания». «Судя по тому, что даже ты поверил, все было просто идеально», — Диана захихикала. «А сейчас мы еще добавим правдоподобности». Пальцы так стиснули оружие, словно их свело судорогой. Судья дал сигнал к окончанию поединка. Подбежавшие люди подняли нас, но столь неаккуратно, что серп, в рукоятку которого вцепилась моя рука, повернулся в ране, «Еще сильнее разрывая чужое сердце!» Наконец меня поставили на ноги и разжали пальцы, заставив выпустить оружие. Мой левый глаз был залит кровью и практически ничего не видел, но правого оказалось достаточно, чтобы разглядеть последствия нашего поединка во всех подробностях. Несколько секунд я смотрел на бледный труп с развороченной грудью, потом меня вырвало. Когда я распрямился... Рядом стоял сухощавый пожилой мужчина в белом халате гражданского целителя. Он стёр кровь с моего лица и начал накладывать заклятия, стягивая рассечённую кожу головы. Это было больно, но терпимо. Как он? Я знал ответ на вопрос, но должен был его задать. Мёртв. Слишком серьёзные повреждения. Будь здесь целитель высшей категории, ещё можно было бы попытаться, а так мы замолчали. Вскоре он закончил, и боль, пульсирующая в ране, полностью ушла. Всё, и не думая о нём, такое бывает. Просто несчастный случай. Лучше береги себя и по возможности покажись к косметическому мастеру. Конечно, рана пустяковая, и я вроде бы срастил её без последствий, но подстраховаться не помешает. Спасибо. Всё, что мог ответить я. Стоило целителю отойти к, как рядом тут же возникла Мелли. Совсем с ума сошёл. Ты вообще понимаешь, что творишь? Какого демона надо было вообще ввязываться в эту дуэль? Мелиссандра размахивала руками. Она всегда так делала, когда волновалась или увлекалась чем-либо. Ты сама знаешь почему? Потому что он оскорбил тебя и меня. Говорить не хотелось. Хотелось сидеть и смотреть на небо или на Мелиссанду. Я решился вместить, так как она всё равно нависала надо мной. Ну и что? Подумаешь, как будто первый раз пережила бы. Зелёные глаза Мелли горели каким-то внутренним огнём, её каштановые волосы растрепались. Я бы не пережил. Ты и так мог не пережить, а это были просто слова. Это были не просто слова, Мелли. И опасность дуэли, ты сильно преувеличиваешь. В худшем случае я отделался бы небольшим ранением. Именно его мне, кстати, только что исцелили. Да? Небольшое ранение? А вроде того, который вон там ожидает, пока его уложат в группу и отправят к родным для похорон? Даже если и так, во мне начало подниматься раздражение, но я привычно подавил его, сохраняя спокойный тон. Кого это волнует, кроме меня самого и пары родственниц? Если тебе мало родственниц, то это волнует меня, мельль рычала. А если тебе плевать на меня, то вон там ещё пара человек, она ткнула пальцем себе за спину. Я посмотрел, куда она указывала. В десятке шагов стояли Динова, Штефан и Марта и смотрели на нас. Улыбка начала медленно выползать на моё лицо, настоящая улыбка, появление которой я не мог и не хотел контролировать. Пусть я так и не понял, кому отправляет свои доклады Мелисанда и с кем делится мыслями Динова, но такие мелочи вдруг стали неважны. Важным было то, что они пришли поддержать меня, а значит, Поступят так снова, если в том возникнет необходимость. Я даже испытал чувство благодарности к отцу заставившему мать выпустить меня из дома. Эй, Абель, что с тобой? Мель лепопетелась. Ничего, я просто рад, что вы пришли. Точно? А то у тебя улыбка, как у соблизуба. Я уж подумала, что сейчас кинешься. Да нет, тебе показалось. Я встал и осмотрел себя. Залитая кровью, порезанная и испачканная одежда явно требовала замены. Похоже, поход в парк немного откладывался. Мелисанда оглянулась на остальных, и они подошли ближе. "Поздравляю с победой", торжественно сообщил мне Кристофер. "С победой", улыбнулась Кристина. "С тобой ведь уже всё в порядке". "Если не считать одежды, то да", успокоил её я. "И я тоже поздравляю", присоединился к Динова Штефан. Это было героически. Мне показалось, Леон хотел произнести какое-то другое слово. Я я поздравляю, выдавила из себя бледная Марта. Спасибо, ответил я ей. Что-то случилось? М-м, нет, ничего, она поматала головой. Просто я не думала, что будет вот так. Если тебя утешат, то я тоже не думал На мгновение я вспомнил, как выглядела рассечённая моим серпом грудная клетка, и к горлу подкатил комок. "Давай больше не будем о случившемся". Конечно, с явным облегчением согласилась Марта. "Знаете что?", обратился я ко всем сразу. "Пойдём всё-таки устроим нашу совместную прогулку. Мне только надо домой заехать, чтобы переодеться, так что я приглашаю вас всех к себе в гости. Милли, ты свободна?" "Да", ответила девушка. "Только мне тоже переодеться надо". Как твой дом совсем по пути? Пойдём? Пойдём, ответили мне четыре голоса. Марта только кивнула. Стефан Цванк, курсант. До самого последнего момента он не верил, что затея выгорит, но, видимо, где-то там, наверху, одна шишка не смогла договориться с другой, и его всё-таки приняли. Причём не абы куда, а в Высшую военную академию Селиана. Впрочем, состав группы, в которую его включили, кричал о том, что спокойно провести ближайшие 4 года, лишь посещая лекции, не удастся. Он ознакомился со списком поступивших курсантов заранее и потому отлично представлял себе, кто такие Абель Гнец и Кристина с Кристофером Динова. Тёмной лошадкой оставалась только Марта Мойл, но одно её присутствие в списке группы кое о чём говорило. Жаль только неизвестный благодетель показываться всё не спешил. Первый же учебный день преподнёс с массой сюрпризов. Штефан просто не мог поверить в то, что будущая элита аристократии может быть столь наивна. На его взгляд, из всей троицы высокородных развитым интеллектом могла похвастаться только Кристина. Девушка действительно думала, вполне возможно, после учёбы из неё выйдет настоящая аристократка. А вот её брат был переполнен идеалами настолько, что не получив несколько крепких жизненных пинков, не мог надеяться на что-то большее, нежели рыцарское звание. Гнетц вообще производил впечатление слабоумного. С такой улыбкой и манерами он прекрасно смотрелся бы в какой-нибудь мелкой лавке, но высший свет должен был сожрать его в рекордные сроки. Что, впрочем, и было успешно подтверждено вызовом на дуэль в первый же день учёбы. А вот сама дуэль заставила Стефана задуматься. Ни фактом победы гнется, и даже не тем, как он это сделал, хотя удача молодого аристократа и поражала. Взволновал свежеиспеченного курсанта визит Сокола. Что тот хотел увидеть? Или услышать? Чему кивнул перед тем, как уйти? Что понял хитрый директор службы безопасности Академии такого, чего никак не мог осознать Штефан? Ответы на эти вопросы могли оказаться для последнего жизненно важными, и потому он раз за разом прокручивал в голове всю дуэль и пытался вспомнить каждое слово из разговора Сокола с молодой наставницей. Пока безрезультатно. "Штефан, ты там жить остаёшься?" окликнула молодого человека Кристина. Задумался что-то, покаялся он, выбираясь из остановившейся кареты к остальным. уже ждущим снаружи и добавил, увидев окружающие его особняки: "Чтоб я так жил?" "Ты сможешь себе такое же позволить, когда закончишь академию. Зарплата рыцаря позволяет приобрести подобный дом", просветил его Кристофер. Стефан засмеялся. "Ага, ты ещё скажи, что на покупку земли под домиком её тоже хватит и на налоги?" "А разве нет?" удивился Крис. "Разве земля не продаётся вместе с домом? Как вообще можно купить дом без земли?" О, да ты как настоящий аристократ совсем не знаком с жизнью. Чтобы построить дом такого размера потребуется тысяч 10-15. И это где-нибудь в сельской местности. Учитывая, что мы находимся в центре летней столицы, то прибавь к этому разнообразные разрешения, стоимость участка и прочие бюрократические выплаты. Это может показаться тебе удивительным, но подобные мелочи увеличивают стоимость по месту где-то на порядок. «Не хочешь посчитать, сколько десятилетий понадобится рыцарю, чтобы, имея зарплату в пару сотен золотых, накопить подобную сумму?» «Он что, действительно такой дорогой?» Кристофер удивленными глазами уставился на дом. «На сто тысяч можно построить десяток курьерских воздушных кораблей». «Вроде того. Но зато какой дом!» «Кстати, имей в виду, что его еще нужно содержать». платить налоги за землю и магам за поддержание разнообразных заклинаний, создающих комфорт. Ещё он сам по себе не ремонтируется и не убирается, в сад тоже. Боюсь, что даже если рыцарю подарят подобный особняк, то он просто не сможет содержать его на свою зарплату. Как же так? У Кристофера было лицо человека, сделавшего открытие, разрушившее его мир. А вот так. Впрочем, те, у кого есть деньги, могут не забивать себе голову подобными условностями, так что Давай махнём на мою мелкую зависть рукой и пойдём догонять остальных. Девушки с Абелем к этому времени уже одолели половину пути к дому, так что молодые люди устремились за ними. Добрый день, господин Абель, поприветствовала своего хозяина служанка, открывшая им двери. Добрый день, Рикка. Я не один, ответил ей Игнец, входя в дом. Будь добра, угости моих гостей чем-нибудь, пока я переодеваюсь. Стефан моргнул несколько раз. Словно не верил своим глазам. Перед ним стояла одетая в костюм горничной Рикардо Санана, специальный агент Общей Имперской Безопасности. Добро пожаловать, господа. Прошу, следуйте за мной. Ни один мускул не дрогнул на её улыбающемся лице, хотя Стефан был абсолютно уверен, что она его узнала тоже. Ну, раз так, то ему стоило выжитить из ситуации по максимуму. Я слышал, вас зовут Рикка. Прекрасное имя. Он выдал одну из самых своих лучших улыбок. Знал бы, как повернётся ситуация, обязательно побрился. Впрочем, говорят, что трёхдневная щетина делает мужчину более сексуальным. Спасибо, господин, вы очень добры. Хотя в её глазах и читалось: катись к демонам, он предпочёл сделать вид, будто не заметил. А я Стефан, позвольте пригласить вас на свидание. Представьте только вы, я и музыка. Если не получится поговорить без лишних ушей о том, что здесь вообще происходит, так хоть развлекусь за её счёт, прикинул Стефан. Боюсь, что я постоянно занята, работая по дому, но спасибо за предложение. Голос горничной был холоден как лёд. Любой бы уже понял, что ему тут ничего не светит. Ну разве что кроме Абеля? А это идея, подумал Стефан. Вспомнив, как мастерски Гнец игнорировал намёки о сождавших его девиц, профессионально изображая из себя дурачка, или не изображая, в любом случае подобный приём стоил того, чтобы взять его на вооружение. Это вполне поправимо. Я мог бы попросить Абеля дать вам выходной. Штефан был почти уверен, что озвучен такую просьбу, Гнец согласится её выполнить. Во всяком случае, он ничем не рисковал, высказывая подобное предположение. Да, возможно, господина Абеле не будет против, но мне придётся переделывать отлшную работу позже, так как времени на всё не хватает. Кто-то из девчонок хихикнул, скорее всего, Кристина. Стефан устало интересно над кем из них двоих смеются, но он не мог позволить себе отвлечься как раз в тот момент, когда Рикка сама загнала себя в угол. Ох, в таком случае я предложу решение, которое устроит нас обоих. Он позволил себе лёгкую улыбку. Я помогу вам делать работу по дому, а вы потратите часть сэкономленного времени на то, чтобы не спеша распить со мной по чашечке кофе. Кристофер, успевший к тому времени разжиться у второй горничной стаканом воды, поперхнулся и закашлялся. Девушки смотрели на Штефана, вытерщив глаза. Рикка быстрым шагом приблизилась к Динову и постучала того по спине, помогая справиться с кашлем. Сделавший глубокий вдох юноша благодарно кивнул. Горничная подняла глаза на Штефана. В них нельзя было прочесть «ничего». «Я согласна», — сказала она и улыбнулась. «Ну и кто кого поймал?» — подумал Штефан. Ответ на зов пришел, когда Марья Анна уже собиралась махнуть на все рукой и отправиться спать. «Что ты хотела сообщить Марии?» — голос отца был наполнен усталостью. «Новости о братишке». Думаю, тебе стоит услышать их до того, как они дойдут до мамочки, позволила себе небольшую шпильку Марианна. Говори. Он сцепился на дуэли из-за женщины, причём из-за какой-то худородной Лу, единственное достоинство которой заключается в должности младшего наставника академии. Меня это мало интересует, пока он не собирается объявить её своей женой. Я подозревала, но подумала, что тебе будет интересно знать. Это все твои важные новости. Он сильно пострадал. Хм, можно сказать, не пострадал вообще. Жалкуют царапину, которую он получил. Обычный гражданский целитель вылечил, не сходя с места. А вот его противник мёртв. Совсем. Там что? Была дуэль на смерть? И твои люди позволили ей начаться? Голос отца стал жёстким. Нет, обычная схватка до первой крови. Мальчик неудачно упал. Марианна позволила себе усмехнуться. «Настолько неудачно?» «Да, Марианна поняла, какой вопрос на самом деле хотел задать отец. Обычный несчастный случай». «Жаль. И как прореагировал Абель?» «Умеренно. Сначала его стошнило, но вечером мой братишка уже веселился». «Это плохо. Вряд ли его будут теперь вызывать на дуэли. По крайней мере, из-за пустяков. А нужных выводов он, похоже, так и не сделал. «Все еще впереди!» Дуэль не единственная неприятность, которая поджидает молодых людей, учащихся в академии. Возможно, но будет ли их достаточно, чтобы привить ему понимание? Он ведь должен на своей шкуре ощутить, что жизнь опасная штука, преподносящая неприятные сюрпризы. Опека матери слишком расслабила твоего брата. Если судить по дуэли, то всё ж не до конца, хмыкнула Марианна. Взвение ничего не значит. Никто не может надеяться на постоянство удачи. Он должен научиться сносить удары судьбы. Вот что, Мари. Если он сможет избежать полезных для нас случайностей, то подготовь ему какую-нибудь неприятность сама где-нибудь через месяц. Хорошо, сделаю. А с твоей матерью я поговорю сам. Не нужно, чтобы она прилетела в Сельяна с требованиями вернуть ей ребёнка. Как скажешь, отец. И только после того, как разорвала связь Марианна хихикнув добавила: "Приятной беседы, папочка. И да премит совершенство твой дух".